Книга вторая. Гуинплен идея. Глава первая. В этой главе показано лицо человека, которого до сих пор знали только по поступкам. Природа не пожалела своих даров для Гуинплена. Она наделила его ртом, открывающимся до ушей.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 Глаза, как две узкие щелки, зияющие отверстие вместо рта, плоская шишка с двумя дырками вместо ноздрей, сплющенная лепешка вместо лица, словом, воплощение смеха. Было ясно, что природа не могла создать такое совершенное произведение искусства без посторонней помощи. Но всегда ли смех выражает веселье? Если при встрече с этим фигляром, а Гуинплен был фигляром, после первоначального веселого впечатления, вызванного наружностью этого человека, люди вглядывались в него более внимательно. Они замечали на его лице признаки мастерской работы. Такое лицо — не случайная игра природы, но плод чьих-то сознательных усилий. Столь законченная отделка не свойственна природе. Человек бессилен сделать из себя красавца, но обезобразить себя в его власти. Вы не превратите готентоцкий профиль в римский, но из греческого носа легко сделать калмыцкий. Для этого достаточно раздавить переносицу и расплющить ноздри.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 Над этим лицом поработали искусные созидатели уродов. Очевидно, какая-то таинственная и, по всей вероятности, тайная наука, относившаяся к хирургии так, как алхимия относится к химии, исказила еще в раннем возрасте его черты и умышленно создала такое лицо. Это было проделано по всем правилам науки, специализировавшейся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 Он исцелял ипохондрию одним своим видом. Людям, носившим траур, приходилось избегать гуинплена, ибо с первого же взгляда они помимо воли начинали неприлично смеяться. Однажды явился палач. Гуинплен заставил и его расхохотаться. Увидев гуинплена, люди хватались за бока. Стоило ему раскрыть рот как все покатывались со смеху. Он был полюсом, противоположным печали. Сплин находился на одном конце, гуинплен на другом. Поэтому на всех ярмарках и площадях за ним установилась лестная репутация непревзойденного урода. Гуинплен вызывал смех своим собственным смехом, Однако сам он не смеялся. Смеялось только его лицо. Смеялась чудовищная физиономия, созданная игрою случая или особым искусством. Гуинплен тут был ни при чем. Внешний облик его не зависел от внутреннего состояния. Он не мог согнать со своего лба, со щек, с бровей, с губ непроизвольный смех.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 Они только усиливали это странное выражение веселья. Вернее, обостряли его. Удивление, страдание, гнев или жалость еще резче подчеркивали веселую гримасу его лицевых мускулов. Заплачен, и лицо его продолжало бы смеяться. Что бы ни делал Гуинплен, чего бы он ни желал, о чем бы ни думал, стоило ему поднять голову,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 тот запас иронии, который каждый из нас носит в себе. Толпа, беспрерывно сменявшаяся перед этим воплощением смеха, замирала от восторга при виде застывшей издевательской улыбки. Если бы мрачную маску античной комедии надеть на лицо живого человека, получилось бы нечто похожее на лицо гуин плена. На плечах у него была голова, казавшаяся сатанинской смеющейся маской. Какое бремя для человеческих плеч! Такой вечный смех. Вечный смех. Объяснимся. Если верить манихеям, доброе начало отступает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 Постскриптумом было следующее. Огромным усилием воли, на котором он сосредоточивал все свое внимание, особенно когда ничто не отвлекало его и не ослабляло этого напряжения, он умудрялся согнать этот непрестанный смех со своего лица и набросить на него некий трагический покров. И в такие минуты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 И, прогнанный на минуту, неудержимый, как морской прибой, смех снова появлялся на лице и обнаруживал себя тем резче, чем сильнее было это волнение. За исключением таких случаев Гуинплен смеялся вечно. Глядя на Гуинплен, люди смеялись, но, посмеявшись, отворачивались.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 Между тем, он был высок ростом, хорошо сложен, ловок и нисколько не уродлив, если не считать лица. Это тоже подтверждало предположение, что наружность Гуинплена была скорее делом рук человеческих, нежели произведением природы. Красоте сложения Гуинплена должна была соответствовать по всей вероятности и красота лица.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 Путем умело подобранных акробатических упражнений его суставам была придана способность выворачиваться в любую сторону. Тело получило резиновую гибкость, сочленения двигались подобно шарнирам. Ничто не было упущено в воспитании Гуинплена для того, чтобы с малолетства подготовить его к мастерству фигляра.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 скорее похожий на щетину, чем на волосы, скрывался прекрасно развитый череп, достойное вместилище мыслей. Какова бы ни была операция, уничтожившая гармонию лица, изуродовавшая его, она оказалась бессильной изменить черепную коробку. Лицевой угол Гуинплена поражал своей мощью, За этой смеющейся маской таилась душа, склонная, как и у всех людей, предаваться мечтам. Впрочем, смех Гуинплена был настоящим талантом. Он не мог избавиться от этого смеха и потому извлекал из него пользу, добывая себе пропитание. Гуинплен, читатели, вероятно, уже догадались об этом, был тот самый ребенок,